Глава пятая С полуспящей Соня на руках выхожу к лифту. Айдаров рядом стоит, лицо каменное, вообще ноль эмоций. Разве что злится, что я приперлась в его офис ночью. Вот это точно в глазах темно-синих читаю. Оказавшись с ним в лифте, наедине сглатываю. Отхожу подальше. Боза в дорогущем пальто, туфлях и костюме. А я в том, в чем дома бегала, мужа ждала. Встречала, думала, помиримся наконец. Нормально все станет. Дура. Невольно снова запах его улавливаю. Приятный. Даже слишком. Да что ж такое? Нос бы себе заткнуть до да глаза завязать, чтобы не пялиться на него. Ужас какой-то. Лифт опускается на минус первый этаж, и мы оказываемся в огромном полупустом паркинге. Ночью здесь тихо, как в морге. И что-то я уже нервничать начинаю. Я не знаю этого мужчину. А то, что знаю, спокойствие не прибавляет. Не зря же говорят, что самые пунктуальные и аккуратные — это ненормальные люди. Егор Григорьевич, спасибо, но мы, наверное, пойдем. Дочка совсем расклеилась. И спать пора. Сами справимся. Соня уже на плече сопит. А у меня дрожь какая-то по телу разливается. Что я делаю? Куда я иду? Я же не знаю этого мужчину. Видел несколько раз в жизни. А вдруг он маньяк-психопат и вывезет сейчас нас куда-то в яму или в подвал? Боже, от стресса такая чужая в голову лезет. Самой подумать страшно. Садись, Виктория, на заднее сиденье. И да, я не маньяк-психопат. Откуда вы? По лицу вижу, о чем ты думаешь. Игнорируя мои попытки сбежать, Айдаров ведет нас к огромному белому Мерседесу и открывает нам дверь. — Егор Григорьевич, мы бы там на диванчике, тихонечко. — Садись в машину, Виктория, бегом. — Тон просто гробовой, поэтому спорить я не решаюсь. Да и какое-то шестое чувство подсказывает, что Айдаров все же не серийный маньяк-убийца. Слишком уж невыносимый для него. Он известный архитектор и, судя по масштабам его бизнеса, весьма успешный бизнесмен. Киваю коротко и залезаю в приятно пахнущий кожей салон на заднем сиденье держа Сонечку на руках. Малышка устала уже и тихонько посапывает, обхватив меня ручками. Почему-то при этом Айдаров в салон к нам нагибается, а меня от страха аж парализует. Но мужчина быстро достает ремень безопасности и пристегивает нас с малышкой. Я же даже не дышу. От него веет какой-то силой, уверенностью, тестостероном за версту, отчего я вся сжимаюсь и выдыхаю только когда босс закрывает нашу дверь. После этого он молча садится за руль, и уже через минуту мы оказываемся на ночной трассе города. В зеркало заднего вида вижу его сосредоточенные на дороге красивые глаза. Синие, темные сейчас, почти как ночь. Айдаров сосредоточенно ведет машину, тогда как меня все больше трясет. Это было не а совершать подобные поступки я как-то не привыкла. У меня почти нет денег. Телефон скоро разрядится. Снова паника накрывает волной. Что я о нем знаю? Почти ничего. И какой-то черт дернул сесть к нему в машину. На часах скоро одиннадцать. Снова тянусь к телефону. Зарядки на пару минут осталось. Не густо. Входящих ноль. Хотя я почему-то ожидал, что муж нас хватится. Не хватился. Сергей, похоже, вообще не интересно, где мы и что с нами и у меня создается ощущение что я все беру эти осколки склеиваю их а они не склеиваются руки только мне ранят до крови уже что случилось у тебя с мужем поссорилась спустя минуту молчания спрашивает босс а я быстро вытираю слезы так неловко и больно мне еще в жизни не было откуда вы знаете по глазам вижу Поджимаю губы крутя обручальное кольцо на пальце сжет оно мою руку как кубур, сдавливает шею. Так, ничего серьезного, небольшой конфликт. Не хочу жаловаться. Да и Айдаров явно не тот, кому можно рассказывать слезливую историю. Судя по разговорам Маринки, ему плевать на сотрудников. Он не боится их потерять, меняя работников как перчатки. Остаются только избранные таланты, во всем подчиняющиеся его величеству. Родственники есть? Нет, дочка и я только. На это босс не отвечает, и я невольно на руки его смотрю. Крупные ладони на руле, длинные пальцы, хоть и крупные, но чуткие. Видно, что архитектор. Не знаю даже почему. Плечи его широченные, видно из-за сиденье, Темные волосы уложены назад. Красивый он, хоть я и не должна думать об этом. Грешно же, замужняя женщина. От нервов и усталости я всего на секунду опираюсь на сиденье, стараясь контролировать ситуацию. Однако, кажется, меня просто вырубает от легкого вождения Айдарова в ту же минуту. Я все еще не знаю, куда он меня везет, и что теперь будет, что с Сергеем. Но мои глаза слепаются, и я засыпаю, прижимая ребенка к себе. «Виктория, просыпайся!» Кто-то рядом пасит, и распахнув глаза, я с ужасом понимаю, что уснула. В салоне было так тепло и приятно пахло, что меня просто отключило в машине практически незнакомого мужчины, да еще и с ребенком на руках. Волна страха тут же проносится по телу. Я не знаю, куда Эдаров нас привез. На улице ночь. И меня начинает не на шутку трусить. Смотрю на Соню. Спит спокойная. Пальчиками в мою куртку впилась. Шапка чуть съехала. Извините, я, кажется, уснула. Быстро вылезаю из машины, придерживая Соню, оглядываюсь по сторонам. Мы во дворе загородного дома, и я даже не знаю, в какой части города. Селу тут же пробирает озноб. Немного кружится голова и становится трудно дышать. «Я же мама! Как я могла быть такой неосторожной? Где мы, черт возьми?» «Что это за место?» Мой голос дрожит. «Я еще ни разу не была в такой ситуации». «Не пойми где. Практически с незнакомым взрослым мужиком рядом». «Мой дом». «Ваш дом? Вы что, серьезно? Я думал, вы отвезете нас в гостиницу». «У меня нет времени кататься по гостиницам. Или ночуйте у меня, или я вызвал вам такси. Сейчас снегопад начнется, как ты видишь. Такси приедет только через час». «Я не знаю, это как-то неудобно? Боже, что делать?» Как я могла уснуть в его машине и даже не спросить, куда Айдаров меня везет? Теперь уже поздно. Я у него во дворе стою со спящим ребенком на руках и чувствую, как на щеке клубнями падает снег. Соня начинает подрагивать, замерзает. Замерзает, черт возьми. У меня есть отдельная комната, если ты об этом переживаешь. Так что? Ладно, если только это вам не трудно, спасибо. Дай мне ребенка. Айдаров подходит вплотную. А я почему-то Соню намертво к себе прижимаю. Не то, чтобы я там полоумная мамаша была. Но все равно. Я же его почти не знаю. Что? Нет, не трогайте. Я помогу занести в дом ребенка. Ты дико бледная. Упадешь еще по пути, Виктория. Очнись уже, я тут. Егор Григорьевич говорит спокойно, абсолютно серьезно смотря на меня. И почему-то я верю ему. Наверное, потому что больше некому в этот момент, а исходящая от него уверенность словно передается и мне. Хорошо, спасибо. Осторожно передаю Соне в руки Егору Григорьевичу, как самое ценное, что у меня есть. Он с легкостью перехватывает маленькую и быстро идет в дом, который открывается одним кликом на пульт. Как только внутри оказываемся, прикусываю язык, чтобы не сболтнуть лишнего, потому что оказываемся мы в палаце. Нет, я, конечно, знала, что архитекторы любят и себе нечто интересное сотворить дома. Но не думала, что в таких масштабах. Красиво. Нет, не так. Здесь просто чудесно. Идеальный ремонт, идеальный дизайн. Ничего лишнего. Все продумано до скрипа просто. И, похоже, кто-то помешан на чистоте. Ни единой пылинки, крошки, трещинки. И, кажется, даже воздух профильтрован от микробов. — Одно только. Дельфинов здесь не хватает до фонтана. — Хотя нет, фонтан все-таки есть. — У вас очень красиво. Так все продумано. Стараюсь быть вежливой, пока сердце тарахтит от волнения, как у мушонка. Не зря даров главный архитектор города. Он профессионал своего дела, это видно. До скрипа просто. Хочется еще спросить, не надо ли тут бахил для стерильности надевать но вовремя прикусываю язык. Он все же в дом к себе привез. Не время ерничать. — Знаю, — Угрюмо отвечает босс и снова кликает на пульт. Что же задвигаются? Во всем доме загорается свет, и ногами я тут же чувствую теплый пол. Приятно. Верхнюю одежду и обувь здесь оставь. Иди за мной. Быстренько снимаю обувь, куртку прячу в шкаф, пока идара в соне на руках заходит в одну из комнат и мы оказываемся в спальне. Бежевые, белые тона, светлая комната, огромная кровать, на которую он укладывает сонную соню. Маленькая даже не просыпается, мурчит и переворачивается на бок, обхватывая подушку. Я же, протискивая следом, становлюсь у двери. За такое ночное приключение Сергею своему я готова голову открутить, вот честно. Если бы он не выгнал нас на ночь глядя, этого вообще бы не произошло. Мужчина подходит ко мне, возвышается, как гора. Он выше мужа значительно и шире в плечах. Не знаю, почему сравниваю их. Айдаров же просто мой начальник. Спасибо вам, Егор Григорьевич. Тихонько благодарю. Но, кажется, ему не нужна моя благодарность от слова «совсем». Ноль эмоций. У камня и то будет более веселое выражение лица. Тут ночуйте, чтобы не звука. У меня завтра важная встреча, и я должен хорошо отдохнуть. «Конечно, мы будем тихонько», — обхватывая себя руками, говорю я, после чего Айдаров выходит, оставляя нас одних с Соней. На часах уже двенадцать, и от усталости у меня аж ноги гудят. Поэтому я просто ложусь рядом с Соней, укрывая ее, и очень надеюсь, что завтра, муж возьмет свои слова дочери обратно. Ведь она ему родная. Кроме Сергея у меня вообще не было никого. Так что услышать подобное от мужа сегодня было не менее болезненно, чем получить нож в спину с размаху. Я засыпаю с этой мыслью, даже не представляя, что осколки битой семьи, которую я так пытаюсь клеить, уже застряли у меня в ладонях и кровят.